Человек, сидевший перед Евгением, выглядел странно. Он был когда-то хорошо одет, но туника его изорвалась и потускнела, а редкие волосы на рано опустевшей макушке были всклокочены. Посетитель зашел в лавку совсем недавно, но старый картограф сразу почувствовал в нем что-то не то. Лицо торговца пряностями, как представился гость, было исхудалым и бледным, щеки ввалились, а тонкие слегка усмехающиеся уста почти растворились на нем. Такой вид мог показаться жалким, если бы не прямой и сильный взгляд до прозрачности голубых глаз. Посетитель был широк в плечах, имел хороший рост, но немного сутулился Он не походил ни на торговца, ни на воина, хотя на поясе его висел длинный меч и кинжал. Все это было странно. — Так, значит, почтенный Валент, ты хочешь приобрести у меня несколько карт? — переспросил старый картограф. Не рекомендовали тебя как мастера своего дела. «Но почему же ты не хочешь подождать, пока я изготовлю карту по твоему заказу, а стремишься сразу выбрать готовую?» «Мои дела не терпят отлагательств, поэтому я и не имею времени ждать». «Ты, наверное, обучался риторике, раз так легко умеешь все прояснить. Но я не могу понять, почему тебе потребовались карты Фракии и Лирии, а не Задунайских областей». Разве ты не ведешь торговлю в этих землях, как сказал? Все верно, но в краю варваров мы обходимся проводниками. Не говори мне, что римляне когда-то владели областью за рекой, а ты мог бы сделать не копии со старых карт. Даже лучшая работа оказалась бы здесь не неточна. Мои дела требуют полного представления о маршрутах в империи, о реках, горах, портах и городах. За это я и готов тебе сейчас заплатить. Евгений доброжелательно поклонился. Слово «заплатить»? Понравилось картографу. Лицо его теперь излучало внимание и открытость. Он встал и предложил гостю подняться на второй этаж в мастерскую. — Ты выглядишь очень сурово для купца, но я понимаю, по-другому без оружия в диком краю севера невозможно. Сейчас я покажу тебе то, что у меня имеется. — Только силы и молитва могут защитить христианина в пути за Дунай, — промолвил Валент. — Твоя помощь, надеюсь, позволит нам ускорить доставку товара. Прости, мое любопытство, почтенный, я изучаю земную отверть и всегда стараюсь знать то, чего, как ты сказал, нет среди старых карт. Среди моих знакомых нет торговцев, бывавших за Дунаем. Доходное ли дело, которым ты занят? Не только черный перец приносит мне некоторые барыши, с терпением ответил валент, которому совсем не понравились вопросы Евгения. Покупка и продажа рабов гораздо надежней. Варвары, не знающие света законов, охотно продают своих соплеменников. Такова их нрава. «Да, в таком деле нужно знать все рынки, Фракии и лирика». «Невыгодно отдавать другим ценный товар в Мизе. Гораздо лучше сбыть его самому ближе к югу». «Да, да, да», — закряхтел Евгений, поднимаясь по скрипучим ступеням. Ответы Валента успокоили его подозрительность. Покупатель выдохнул и мысленно выругался. Любопытство никогда не нравилось ему, особенно когда принуждало выкручиваться всеми силами. «Каким бы ни был завтрашний день, но карты империи мне могут очень пригодиться. Жаль, что Роман не сумел достать их для меня в Италии». Картограф не был еще очень стар, но громоздившийся на коротких ножках живот мешал ему уверенно двигаться. Неестественно худыми руками он придерживался стен, помогая себе ползти вверх. Пользуясь моментом, Валент внимательно рассмотрел Евгения. Жидкая белая борода не украшала и не уродовала лица картографа, а большой от природы нос терялся на фоне тяжелых от жира щек. Одет хозяин лавки был в простую серую тунику. «Жена, принеси мне вина!» — закричал Евгений, даже не подумавши угостить гостя. «Хочу пить! И позови сюда учеников! Хватит им спать!» Валент беззвучно усмехнулся, шагнув вслед за хозяином лавки в мастерскую. Среди пыльных полок и заваленных черновым папирусом столов он вскоре нашел то, что искал. На покупку большой пергаментной карты в кожаном футляре ушли почти все оставшиеся деньги. Шесть дополнявших ее папирусных карт, явно выполненных учениками, Евгений уступил почти даром. «Ты ведь понимаешь, почтенный, папирус привозят к нам из Египта, но пергамент у меня всегда первоклассный». За него недешево приходится платить. Его ведь изготавливают из шкур животных, вымоченных в известковом растворе. «Я это все-таки не тростник снила», произнес картограф, заискивающим тоном, как бы оправдываясь. В душе он был доволен. Валент чувствовал, как с каждой отчитываемой монетой подозрительность хозяина исчезала. Получив все причитающееся в золоте, Евгений заулыбался и стал очень любезен. «Я вижу, ты любишь деньги больше, чем мощи святых», отметил гость Он решил не отталкивать Евгения. Знакомство с картографом могло еще пригодиться. Его связи тоже могли оказаться небесполезны. Кто знал, что предстояло впереди. «Пенелопа, принеси нам еще вина!» – прокричал хозяин, на этот раз вспомнив о Валенте. «Добродетельный гость, ты ведь не откажешь старому ученому мужу. Выпьем за наше знакомство!» Прекрасная идея. Они пересели за другой стол. Тощая служанка поставила на него кувшин и чистый стакан. Хозяин разлил вино. Они остались наедине. Обоих учеников Евгений отослал сразу, как речь зашла об оплате. «Как все теперь дорого. Зачернило приходится платить, как за молоко Богоматери. Да простит меня Господь за такое сравнение. Они ведь не исцеляют от любой болезни. Ими только можно писать. Кто вернет нам золотой век Юстиниана, когда казна мудрого Анастасия всем начала приносить пользу? В теле лета мое ремесло давало немало». Теперь? Увы, нет. Благо, что моя единственная дочь выбилась в люди. Достойный, достойный выбор. Анастасия I. Декор. Византийский император с 491 по 518 год. Талантливый администратор скопил крупные денежные средства – 320 тысяч фунтов золота. Это позволило Юстиниану в первые годы правления широко тратить на собственные политические проекты. Покупатель сочувственно вздохнул. Они выпили, вину не оказалось чересчур кислым, но немного горчило. Хозяин поморщился, выкатил красные глаза. «Всегда считал, иллирийский вино лучше ринской бурды но хуже македонских», — подумал Валент. «Ты не поверишь, почтенный, моя умница, доченька, замужем за важным чиновником в столице. Да, друг мой, вот так». В наши дни не просто прокормить семью. Еще сложнее удачно устроить детей». «Каждому приходится изыскивать разумные пути к счастью очага». «Да-да», — промычал картограф. «Правильно». Вино снова потекло в глиняный стакан. Валент заметил, что не только оно доставляло хозяину радость. Толстые проворные пальцы Евгения ласкали мягкую замшу кошелька. Соли дым согревали сердце старого ловкача. «Скажи, почтенный Валент, бывают ли у тебя важные дела в Константинополе?» «Вполне возможно, вскоре», — туманно ответил посетитель. «Да-да, все, понимаю», – откашлялся старик. Он решил не проявлять дальше любопытство, а сразу сделать предложение, которое делал каждому серьезному покупателю. «Мой зять Ефремий – достойный человек, со многими знакомствами в столице. Он – он важное лицо при логофете ведомства взыскания налогов. Ссылайся на меня, если понадобится помощь. Он не откажет. Берет немного». «Спасибо за совет, почтенный Евгений». «Ефремий его зовут». «Ох, что за время!» – наигранно произнес картограф. «Несправедливости так часто происходят, так часто!» Как только будет нужно, сразу обращусь. Где еще искать правду, как не в кабинетах императорских чиновников? Только прямых путей туда нет. И не в наших силах что-то изменить. Ставни были широко раскрыты. Вечерний свет, падавший на кожу, ласкал хозяина и посетителя неназойливым теплом. С улицы доносились голоса торговцев и покупателей. Изредка раздавались бранные выгрыки строителей. Они ремонтировали крышу соседнего дома. Валент видел, как эти утомленные люди медленно выкладывали черепицу. «Мне бы тоже не мешало поправить крышу», – пожаловался Евгений. «А мне найти ее для себя», – подумал Валент. «Осенью и зимой вода так и бежит. Хотел поручить это ученикам, но разве они справятся?» «Бестолковый народ». Только и могут переводить чернила на свою мазню. И когда только от них будет толк?» Хозяин разлил последнее вино. «Как идет торговля на Дриатике?» — поинтересовался Валент. «Плохо. Еще десять лет назад кораблей было больше, с ними и заказов больше. Но Дерахи и Никополи еще ничего живут. А вот города поменьше — там одна беда. Многие совсем запустили. От Алмацева и говорить нечего. Никакой жизни. И все бы ничего». Но налоги!» Пошлина на все. «Пенелопа! Принеси чего пожевать!» Появилась служанка. Поставила на стол блюдо с оливками и серый хлеб. «Угостись, почтенный!» «Благодарю!» Гость отпил вина, взял ломать хлеба и пару маслин. «Так о чем я размышлял?» «Ах да, салона Там живет мой брат. Имеет мастерскую корабельной снасти. Десятка-два рабов плетут у него канаты. И что-то, кажется, еще...» «Не помню. Хороший город, только неспокойный». «Бывал в салоне», — с важностью произнес Валент. Он видел город издалека. Простившись с Романом, беглец уклонялся от ненужных встреч. Он обходил города, останавливаясь только в предместях. «Да, был когда-то город. Лет сорок, как его разорили готы. Восстановился понемногу, но больше селятся теперь все в сплите, где дворец и гробница славного Дяклетиана. За стенами спокойней». Там мастерская и у брата. Теперь разве мирно? Мирно. Минувшим летом скейфа разорили всю округу. У брата убежали два раба. Из самых лучших. Мастера. Как он ругался. Прости его, Христос. На лодках эти варвары подошли к нескольким кораблям. Захватили, разграбили. Сожгли, конечно. Какая тут торговля? Ослабло государство. Границу на замке никто не держит. В этом все дело. Или не прав? Картограф отмахнулся, пухлой ладонью, повернув голову к окну. «Когда держали? Только при Константине. Так триста лет прошло». «В самом деле, столько». «Ой, теперь любое племя дикарей творит, что только вздумается. Кочевники, горцы, свирепообитатели лесов, все они проникают к нам свободно. Мы здесь еще ничего живем. Слава нашему хитрому магистру Иоанну. Старик знает свое дело». Иллирийская армия, хоть и невелика, но кое на что способна. Магистр. В римскую и ранне-византийскую эпоху название высших должностей в придворном и государственном аппарате. Восточные и западные римские империи магистрами или стратегами назывались командующие полевых армий. Все равно приграничные земли небезопасны. На севере-то как? Когда-то у варваров не беда. Овечки. Горе, если они переплывут Дунай. И уж если попадешься им здесь, положиться можно на одно распятие. Увы. Печальны наши дела. Еще в годы моего ученичества у славного салона из Эфеса мы наносили на папирус много городов во Фракии и Дакии. Теперь столько нет. Выпьем за то, чтобы новый цезарь Тиверий принес хоть немного облегчения. Выпьем, говорят, Бог послал нам доброго правителя». «Хвала Иисусу! Главное, чтобы щедрого!» Пискляво засмеялся старик, откашлялся, положил на зуб горьковатую черную маслину, выплюнул косточку. «Верно говорю, уважаемый!» «Твоя правда, Евгений!» Валент улыбнулся, помял хлебный ломоть, проглотил последнее вино. Кровельщики за окном закончили работу. Солнце наполовину скрыло за черепичными крышами домов. Морской прохладой дыхнул вечер. «Благодарю за вино и прекрасное общество», — почтительно произнес Валент, повторив про себя имя рекомендованного чиновника. «Мне пора в дорогу». «Заглядывай, почтенный! Доброго тебе пути и удачи!» Покинув картографа, Валент постарался скорее оставить город. Средств, отложенных на покупку лошади, больше не было. Пришлось заплатить торговцу маслом, ехавшему нужной дорогой, продолжив путешествие в крытой четырехколесной повозке.